Глава двадцать пятая. Давай еще раз обратимся к фактам, сказала Энни, вытянув ноги на диване в кабинете Хейзел. На другом краю сидела Джинни с Каспером на коленях. Котик стал часто захаживать в книжный магазин, и Хейзел то и дело находила его притулившимся среди стопок книг. Это обязательно? Хейзел сидела за столом со стаканом свежего кофе любезно предоставленным Дженни. Перед ней лежал недоеденный кекс Энни. Она сдалась и рассказала подругам обо всем произошедшем на лодке, и о нескольких неделях, что привели к моменту, который она вот уже два дня не могла выбросить из головы. Шторм, секс, отъезд Ноа — Все это превратилось в запутанную, тошнотворную смесь эмоций в груди Хейзел. Все было так чудесно, а потом стало наоборот. Он не сказал, что уезжает навсегда, но не говорил и о том, что хочет продолжать их отношения. Поэтому хейзел снова оказалась в подвешенном состоянии и вынуждена была выслушивать теории Энни по этому поводу. «Да», — хейзел простонала. «Довод первый», — Энни подняла палец, но сохнет по тебе уже как минимум год. Это не довод, а предположение» проворчала хейзел, но Энни показала ей язык и продолжила. «За последний год он скупил больше книг, чем остальные горожане. Вот тебе и доказательства!» Джинни посмотрела на хейзел с сочувствием. В таком состоянии Энни было не остановить. «Довод второй!» Следующий палец взлетел в воздух. «Кто-то начал портить твои книги как раз в тот момент, когда Ноа заглянул сюда и предложил тебе помощь. Все было не совсем так. Энни подалась вперед, выставляя очередной палец. «Довод третий! Он спасает тебе жизнь, а потом переворачивает весь твой мир на лодке, о которой говорится в последней подсказке. Там говорилось не об этой конкретной лодке. Это точно он оставляет подсказки, и ты точно ему нравишься. Ясно же. Очевидно. Я еще несколько недель назад тебе об этом говорила». «Иногда ты очень умная, а иногда такая...» «Нравится ему не то же самое, что быть в...» Хейзлс похватилась, пока не успела закончить эту очень опасную фразу. Но было уже поздно. Энни вытаращила глаза. И даже Джинни удивленно вскинула темные брови. хейзел Жасмин Келли. Это не мое второе имя». «Ты влюблена в сексуального рыбака?» «Нет». «Хейзл Марджори Келли. Это тоже не мое второе имя. Влюблена. Ты в него влюбилась?» «Я старалась не влюбляться». «Ох, Хейзл...» — Энни покачала головой, но Дженни уже поспешила ей на помощь. «По-моему, это замечательно, Хейз. Нечего ее слушать. Она ослеплена любовью большого угрюмого фермера». «Фу!» — Хейзл поморщилась. «Я не ослеплена». «Просто знаю, насколько удивительно все может быть», — проговорила Джинни сквозь смех. Энни хмыкнула и откинулась на спинку дивана. Воспользовавшись возможностью, Каспер перебрался к ней на грудь и стал радостно мурлыкать, когда Энни почесала его за ушами. «Ты сама меня к этому подталкивала», — напомнила хейзел «Я подталкивала к дикому сексу и ясно сказала не влюбляться. Я пыталась». — повторила Хейзл, запихивая в рот очередной кусок кекса. Вкусный, с тыквенными пряностями. Просто не ожидала, что он окажется таким... заботливым. — И в чем выражается его забота? — спросила Дженни. — Он будто бы всегда думает обо мне. О том, как сделать меня счастливой, или обеспечить комфорт, или доставить... ее щеки залил румянец. — Удовольствие... «Ты ослеплена!» «Вас обеих ослепили оргазмы», — сказала Энни, подавшись вперед. Потревоженный Каспер спрыгнул и неторопливо пошел к двери. «Забота — это хорошо», — заметила Джинни. «И было приятно обрести союзника». «Правда же?» «Ну, конечно. Мне кажется, ты действительно ему нравишься, Хейс», — Джинни улыбнулась поверх кружки. «И даже если обе они были ослеплены оргазмами», Казалось, что это не худший способ прожить жизнь. «Ты всем нравишься», — нахмурилась Энни. «Эм, спасибо». Энни покачала головой, и ее светлые волосы выбились из небрежного пучка. «Прозвучало слишком грубо. Я хотела сказать, что ты, конечно же, ему нравишься. Кому ты можешь не понравиться? Ты умная, красивая и милая. О, спасибо, Энни». Энни все не переставала хмуриться. «Просто он меняет женщин, как перчатки, Хейс. И он совсем юный. У него хоть сформировалась префронтальная кора. Уверена, что это происходит к 25 годам». Энни фыркнула. «Не хочу, чтобы ты страдала». Но Джинни подалась вперед, готовая возразить. «Раз он оставляет все эти подсказки, значит, здорово постарался». «Если уж он так хорошо умеет завоевывать женщин, то зачем ему напрягаться ради Хейзел?» Джинни улыбнулась. «Потому что он влюблен в нее», — радостно пропела она. «Вы хуже всех», — проворчала Хейзел. Но все равно почувствовала, как от слов Джинни ее сердце пропустило удар. «Неужели она права? Слишком уж изощренный план для того, чтобы забраться к ней в трусики». Слишком серьезная подготовка для беззаботной интрижки, не так ли? А потом она вспомнила ту часть их путешествия, которую пыталась выбросить из головы. Все равно это не важно, потому что он уезжает после моего дня рождения. Что? Улыбка Джинни угасла. Возвращается домой, чтобы помочь семейным бизнесом. Джинни нахмурилась. Надолго он не сказал. «Так, может, это временно?» Хейзл покосилась на Энни, зная, что лучшая подруга выложит все как есть. «Ну, наверное, такое возможно», — согласилась Энни. «Съездит помочь на несколько месяцев или около того». Теперь Хейзл окончательно запуталась. «Если подсказки оставлял именно Ноа, то зачем ему после этого уезжать? Неужели она все неправильно поняла? Может быть, он вернется? Я все равно думаю, что это он. «Кто же еще? спросила Джинни. «И что мне теперь делать?» Хейзл откинулась на спинку кресла, ощущая, как в ней борется странное сочетание приятного волнения и разочарования. Как ее летняя интрижка превратилась в такую неразбериху? Казалось, что она все это предвидела, но не сделала ничего, чтобы предотвратить. Наоборот, нырнула в это с головой. А теперь сидит тут подавленная и в полном замешательстве. Энни пожала плечами. «Наверняка он придумал, как завершить историю с подсказками», — сказала Джинни. «Устроит какой-то грандиозный финал, а потом признается тебе в любви». «Ладно, ладно», — Энни махнула рукой, будто прогоняя романтические мысли Джинни. Хайзел подавила улыбку. «Не увлекайся. Мы тут не в любовном романе. Речь о Ноа» говорит та, которая раз пятьдесят смотрела, когда Гарри встретил Салли. «Это классика», — сказала Энни. Но хейзел прервала спор. «Думаешь, Ноа способен на грандиозный финал?» Энни знала, о чем хейзел спрашивала на самом деле. Ее не волновали ни подсказки, ни эффектное завершение этого квеста. Лишь способен ли Ноа, по мнению Энни, относиться к ней всерьез желать её по-настоящему. Готов ли он остаться ради неё? Не знаю, Хейз, но очень на это надеюсь. Я тоже. Но уже здорово ее удивил. Когда хейзел предложила ему вписаться в это приключение длиной в два месяца, то ожидала, что он будет веселым и, быть может, немного безрассудным, но никак не рассчитывала, что он окажется таким милым, добрым, и сексуальным. Ладно, это неправда. Он всегда был сексуальным. Просто Хейзел не думала, что он так озарит ее мир. Не ожидала узнать так много о самой себе, просто находясь рядом с ним. Она не собиралась совершать самый безрассудный поступок из всех и уж точно не рассчитывала влюбиться. «Не теряйте веру, дамы», сказала Джинни, встав с дивана и вытянув руки над головой. «Легко тебе говорить», — заметила Энни. «Ты в последнее время разговаривала с Маком?» — поддела Джинни, когда они пошли прочь из кабинета. «Да как тебе не стыдно?» — до кабинета донесся смех Джинни. Хейзл встала и пошла за подругами в переднюю часть магазина. За кассой она увидела Алекс с любовным романом в руках. «Слушай, Хейз, тут книга помечена. Что нам с ней делать?» Джинни и Энни одновременно замерли. «Подсказка!» Глаза Джинни заблестели от предвкушения. Втроем они бросились к прилавку, но хейзел была шустрой, когда хотела. «Я ее возьму!» Это вызвало у Алекса изумление. «Ладно...» «Открывай! Открывай!» Джинни суетилась рядом. «Вы ведете себя как-то особенно странно, все, включая Алекс, Склонились над книгой. хейзел открыла ее на странице с загнутым уголком. Там была дневниковая запись с выделенной маркером датой. 28 сентября. День рождения хейзел На полях заметка. У Мака. В семь. Приходи с друзьями. Грандиозный финал, вздохнула Энни. Джинни хлопнула в ладоши. Я же говорила. Странно. — послышалось бормотание Алекс. Хайзл шумно выдохнула и попыталась унять волнение в животе. Через четыре дня ей исполнится тридцать, и, похоже, кто-то устраивал вечеринку в ее честь. «Еще слишком рано загадывать желание о личности устроителя торжества».